Глава 6. Индивидуальные формы различных типов самоубийств. Один из выводов, к которым привело до сих пор наше исследование, гласит, существует не один определенный вид самоубийства, а несколько его видов. Конечно, по существу своему, Самоубийство всегда есть и будет поступком человека, который предпочитает смерть жизни, но определяющие его причины не во всех случаях одинаковы, иногда они напротив, по природе своей, совершенно противоположны. Вполне вероятно, что разные причины приводят и к различным результатам, поэтому можно быть вполне уверенным, что существует несколько типов самоубийства, качественно различных друг от друга но еще недостаточно показать, что это различие должно существовать. Необходимо непосредственно уловить его наблюдением и указать, в чем оно заключается. Необходимо, чтобы частные случаи самоубийства были сгруппированы в определенные классы, соответствующие установленным выше типам. Таким образом, является возможность проследить весь и Разнообразный ряд самоубийств, начиная от их социального источника до их индивидуальных проявлений. Эта морфологическая классификация, оказавшаяся в начале этого труда невозможной, может быть с успехом испробована теперь, когда основание для нее открывается в классификации этиологической. В самом деле, нам недостаточно для этого взять за точку отправления три найденных нами вида факторов самоубийства и установить, могут ли те отличительные особенности, которые обнаруживают самоубийство, реализуясь различными субъектами, вытекать из этих факторов и каким образом. Конечно, невозможно вывести таким путем все существующие особенности самоубийств, так как некоторые из них должны зависеть от личной природы данных индивидов. Каждое самоубийство – носит на себе отпечаток личности, представляет собой проявление темперамента того лица, которое его совершает, зависит от тех условий, в которых оно производится, и поэтому не может быть всецело объяснено одними только общими и социальными причинами. Но эти последние, в свою очередь, должны наложить на все самоубийства известный колорит Суегенерис придать им определенную специфическую особенность. Эту-то коллективную печать нам и предстоит выяснить. Конечно, это исследование не может быть произведено с безусловной точностью. Мы не в состоянии сделать методического описания всех ежедневно совершаемых самоубийств или всех случаев, имевших место на всем протяжении истории. Мы можем установить только самые общие значительные типы, не имея к тому же вполне объективного критерия, который дал бы нам возможность сделать этот выбор. Более того, мы можем идти только дедуктивным методом, в попытках связать их с теми причинами, от которых они, по-видимому, происходят. Все, что в нашей власти, это показать их логическую необходимость, не имея зачастую возможности подкрепить наши рассуждения, экспериментальным доказательством. Конечно, мы прекрасно сознаем, что такая дедукция, которая не может быть проверена опытом, всегда подозрительна, но даже при наличии этих оговорок нельзя сомневаться в полезности нашего изыскания. Даже в том случае, если бы оно не дало ничего, кроме иллюстрации выше приведенных выводов, оно все же представляло бы некий плюс. Сообщая этим выводам более конкретную форму, связывая их более тесным образом с данными наблюдения и деталями повседневного опыта. Но этого мало. Оно даст нам возможность ввести некоторые разграничения в массу таких фактов, которые обыкновенно смешиваются между собой, как будто бы вся разница между ними исчерпывалась одними только оттенками, тогда как в действительности между ними существует иногда диаметральное различие. Это имеет место по отношению к самоубийству и умственному расстройству. Последнее в глазах профанов представляет собой некоторое определенное состояние, способное только в зависимости от обстоятельств изменяться внешним образом. Для психиатра это слово обозначает наоборот целый ряд различных типов болезни. Точно так же в обыденной жизни самоубийцу представляют себе обыкновенно меланхоликом, тяготящимся жизнью, В действительности, те акты, посредством которых люди расстаются с жизнью, группируются в различные виды, имеющие самое различное моральное и социальное значение. Первое. Первый вид самоубийства, без сомнения известный уже в античном мире, но в особенности распространенный в настоящее время, представляет в его идеальном типе Рафаэль Ламартино. Характерной его чертой является состояние томительной меланхолии, парализующей всякую деятельность человека. Всевозможные дела, общественная служба, полезный труд, даже домашние обязанности внушают ему только чувства безразличия и отчуждения. Ему невыносимо соприкосновение с внешним миром. И наоборот, мысль и внутренний мир выигрывают настолько же, насколько теряет внешняя дееспособность. Закрывая глаза на все окружающее, человек главным образом обращает внимание на состояние своего сознания. Он избирает его единственным предметом своего анализа и наблюдений. Но в силу этой исключительной концентрации он только углубляет ту пропасть, которая отделяет его от окружающего его мира. С того момента, как индивид начинает заниматься только самим собой, он уже не может думать о том, что не касается только его И углубляя это состояние, увеличивает свое одиночество. Занимаясь только самим собой, нельзя найти повода заинтересоваться чем-нибудь другим. Всякая деятельность в известном смысле альтруистична, так как она центробежна и как бы раздвигает рамки живого существа за его собственные пределы. Размышление же, наоборот, содержит в себе нечто личное и эгоистическое. Так... Оно возможно только при условии, если субъект освобождается из-под влияния объекта, отдаляется от него и обращает мысли внутрь самого себя. И чем совершеннее и полнее будет это сосредоточение в себе, тем интенсивнее будет размышление. Действие возможно только при наличии соприкосновения с объектом. Наоборот, для того, чтобы думать об объекте, надо уйти от него, надо созерцать его извне. В еще большей степени такое отчуждение необходимо для того, чтобы думать о самом себе. Тот человек, вся деятельность которого направлена на внутреннюю мысль, становится нечувствительным ко всему, что его окружает. Если он любит, то не для того, чтобы отдать себя другому существу и соединиться с ним в плодотворном союзе. Нет. Он любит для того, чтобы иметь возможность размышлять о своей любви. Страсти его только кажущиеся, потому что они бесплодны. Они рассеиваются в пустой игре образов, не производя ничего, существующего вне их самих. Но, с другой стороны, всякая внутренняя жизнь получает свое первоначальное содержание из внешнего мира. Мы можем мыслить лишь объекты и тот способ, каким мы их мыслим. Мы не можем размышлять о нашем сознании, беря его в состоянии полной неопределенности. В таком виде оно непредставимо. Определиться же оно может только с помощью чего-нибудь другого, находящегося вне его самого. Поэтому, если оно, индивидуализируясь, переходит за границу известные черты, если оно слишком радикально порывает со всем остальным миром, миром людей и вещей, оно уже лишает себя возможности черпать из тех источников, которыми оно нормально должно питаться, и не имеет ничего, к чему оно могло бы быть приложено. Создавая вокруг себя пустоту, оно создает ее и внутри себя, и предметом его размышления становится лишь его собственная духовная нищета. Тогда человек может думать только о той пустоте, которая образовалась в его душе, и от той тоске, которая является ее следствием, оно ограничивается этим самосозерцанием, отдаваясь ему с какой-то болезненной радостью, хорошо известной Ламартину, который прекрасно описал это чувство, вложив рассказ о нем в уста своего героя. Все окружающее меня было наполнено тем же томлением, что и моя душа, и удивительно гармонировало с нею и увеличивало мою тоску придавая ей особую прелесть. Я погружался в бездны этой тоски, но она была живая, полная мыслей, впечатлений, слияния с бесконечностью разнообразных светотеней моей души, и поэтому у меня никогда не являлось желание освободиться от нее. Это была болезнь, но болезнь, вызывавшая вместо страдания чувство наслаждения – и следующее за ней смерть рисовалась в виде сладостного погружения в бесконечность. Я решился с этого времени отдаваться этой тоске всецело, запереться от могущего меня развлечь общество, обречь себя на молчание, одиночество и холодность по отношению к тем людям, которые могут встретиться мне на моем жизненном пути. Я хотел, чтобы одиночество моей души Было для меня как бы саваном, который, скрывая от меня людей, давал бы возможность созерцать только природу и Бога. Но нельзя оставаться только созерцателем пустоты, она неминуемо должна поглотить человека. Напрасно ей дают название бесконечности. Природа ее от этого не изменяется. Когда сознание что он не существует, доставляет человеку столько удовольствия, то всецело удовлетворить свою наклонность можно только путем совершенного отказа от существования. Этот вывод вполне совпадает с отмеченным Гартманом параллелизмом между развитием сознания и ослаблением любви к жизни. Действительно, мысль и движение это две антагонистические силы, изменяющиеся в отношении обратной пропорциональности, но движение есть в то же самое время и жизнь. Говорят, что мыслить, значит удерживать себя от действия. Это значит в то же время и в той же мере удерживать себя от жизни. Вот почему абсолютное царство мысли невозможно, так как оно есть смерть. Но это еще не значит, как говорит Гартман, что действительность сама по себе нетерпима и выносима только тогда, когда она замаскирована иллюзией. Тоска не присуща предметам. Она не является продуктом мира, она есть создание нашей мысли. Мы сами создаем ее от начала до конца. И для этого нужно, чтобы наша мысль функционировала ненормально. Если сознание человека делается для него источником несчастья, то это случается только тогда, когда оно достигает болезненного развития, когда, восставая против своей собственной природы, оно считает себя абсолютом и в себе самом ищет свою цель. Это состояние настолько мало может считаться результатом новейшей культуры, так мало зависит от завоеваний, сделанных наукой, что мы можем заимствовать у стоицизма главнейшие элементы его описания. Стоицизм также учит, что человек должен отречься от всего, что лежит вне его, чтобы жить своим внутренним миром и только с помощью одного себя. Но так как в таком случае жизнь лишается всякого смысла, то эта доктрина ведет к самоубийству. Тот же самый характер носит и финал, являющийся логическим последствием этого морального состояния. Развязка не заключает в себе в данном случае ничего порывистого и страстного. Человек точно определяет час своей смерти и задолго наперед составляет план ее выполнения. Медленный способ не отталкивает его. Последние моменты его жизни окрашены спокойной меланхолией, иногда переходящей в бесконечную мягкость. Такой человек до самого конца не прекращает самоанализа. Образчиком такого случая может служить рассказ, передаваемый нам Фолретом. Один негациант удалился в малопосещаемый лес и обрек себя на голодную смерть. В продолжении агонии, длившейся около трех недель, он аккуратно вел дневник, куда записывал все свои впечатления. Впоследствии этот дневник дошел до нас. Другой Умирает от удушения, раздувая ртом уголья, которые должны привести его к смерти, и непрерывно записывает свои наблюдения. Я не собираюсь больше показывать ни храбрости, ни трусости. Я хочу только употребить оставшиеся у меня моменты для того, чтобы описать те ощущения, которые испытываешь, задыхаясь, и продолжительность получаемых от этого страданий. Другой, прежде чем пойти навстречу, линительной перспективе покоя, как он выражается, изобретает сложный инструмент, который должен был лишить его жизни так, чтобы на полу не осталось следов крови. Нетрудно заметить, что все эти различные особенности относятся к эгоистическому самоубийству. Совершенно несомненно, что они являются следствием и выражением специфического характера именно этого вида самоубийства. Это не любовь к действию, это меланхоличная оторванность от окружающего мира, являются результатом того преувеличенного индивидуализма, которым мы охарактеризовали выше данный тип самоубийств. Если индивид уединяется от людей, это значит, что нити, связывавшие его с ними, ослабели или порвались. Это значит, что общество в тех точках, где он с ним соприкасался, недостаточно сплочено. Эти пустоты, разъединяющие отдельные сознания и делающие их чуждыми друг другу, непосредственно происходят от распадений социальной ткани. Наконец, интеллектуальный и рассудочный характер этого типа самоубийств без труда объясняется, если вспомнить, что эгоистическое самоубийство необходимо сопровождается сильным развитием науки и рефлексии. В самом деле очевидно, в обществе, где «сознание», обычно вынуждена расширять свое поле действия, оно также очень часто расположено выходить за те нормальные границы, приступить которые оно не может, не уничтожая себя самого. Мысль, которая сомневается во всем и в то же самое время недостаточно сильна для того, чтобы нести всю тяжесть своего неведения, рискует начать сомневаться сама в себе и утонуть в сомнении если ей не удается открыть смысл всех тех вещей, которые ее интересуют, а было бы чудом, если бы она нашла возможность так быстро разгадать столько тайн, она лишает их всякой реальности, и уже один тот факт, что она ставит себе определенную проблему, свидетельствует о том, что она склоняется к отрицательному выводу. Но вместе с тем она лишает самое себя, всякого положительного содержания и не находя перед собой ничего такого, чтобы ей сопротивлялось, не находит другого исхода, как потеряться в пустоте своих собственных грез. Но эта возвышенная форма эгоистического самоубийства не является единственной для него. Оно может иметь и другую, более вульгарную, Субъект часто вместо того, чтобы грустно размышлять о своей судьбе, относится к ней весело и легкомысленно. Он сознает свой эгоизм и логически вытекающие из него последствия, но он заранее принимает их и продолжает жить как дитя или животное с той только разницей, что он отдает себе отчет в том, что делает. Он задается одной задачей – удовлетворять свои личные потребности – даже упрощая их для того, чтобы, наверное, быть в состоянии удовлетворить их. Зная, что ни на что другое он не может надеяться, он ничего другого и не требует, всегда готовый, в случае, если он не будет в состоянии достигнуть этой единственной цели, разделаться со своим бессмысленным существованием. К этому типу принадлежит самоубийство, практиковавшееся у эпикурейцев. Эпикур не предписывал своим ученикам стремиться к смерти. Он советовал им, наоборот, жить до тех пор, пока жизнь представляет для них какой-нибудь интерес. Но так как он чувствовал, что если у человека нет никакой другой цели, то каждую минуту он может потерять и ту, которая у него есть. И что чувственное удовольствие слишком тонкая нить, чтобы прочно привязать человека к жизни. То он убеждал их быть всегда готовыми расстаться с нею по первому зову обстоятельств. Таким образом, здесь мы видим, что философская мечтательная меланхолия уступает место скептическому и рассудочному хладнокровию, особенно сильно проявляющемуся в час последней развязки. Здесь человек наносит себе удар без ненависти, без гнева, но и без того болезненного удовлетворения, с которым интеллектуалист смакует свое самоубийство. Первый еще бесстрастнее второго. Его не поражает тот исход, к которому он пришел. Это событие в более или менее близком будущем он хорошо предвидел. Поэтому он не затрудняет себя долгими приготовлениями, а только следуя желаниям своего внутреннего «я», старается уменьшить свои страдания. Таким обыкновенно бывает самоубийство хорошо поживших людей, которые с наступлением неизбежного момента, когда становится невозможно продолжать свое легкое существование, убивают себя с ироническим равнодушием, спокойствием и своеобразной простотой. Когда мы устанавливали альтруистический тип самоубийств, мы иллюстрировали его достаточным количеством примеров, и нам не представляется необходимым дальнейшее описание характеризующих его психологических форм. Они диаметрально противоположны тем, которые обнаруживаются в эгоистическом самоубийстве, подобно тому, как и сам альтруизм является прямой антитезой эгоизму. Убивающий себя эгоист отличается полным упадком сил, выражающимся или в томительной меланхолии, или в эпикурейском безразличии. Альтруистическое самоубийство, наоборот, имея своим происхождением страстное чувство, происходит не без некоторого проявления энергии. В случаях обязательного самоубийства эта энергия вкладывается в распоряжение разума или воли. Субъект убивает себя, потому что так велит ему его сознание. Он действует, подчиняясь известному повелению. Поэтому его поступок характеризуется по преимуществу той ясной твердостью, которую рождает чувство исполняемого долга. Смерть Катона является историческим образчиком этого типа. В других случаях, когда альтруизм принимает особенно острые формы, этот его акт носит более страстный и менее рассудочный характер. Тогда перед нами порыв веры и энтузиазма, бросающий человека в объятия смерти. Сам по себе этот энтузиазм Бывает радостного или мрачного характера, согласно тому, является ли смерть способом соединиться с горячо любимым божеством, или носит характер искупительной жертвы, предназначенной для умилостивления жестокой и враждебной силы. Религиозный экстаз фанатика, считающего блаженством быть раздавленным колесницей своего идола, не то же самое, что акедия монаха или угрызение совести преступника, который кончает с собой для того, чтобы искупить свою вину. Но под этими различными оттенками основные черты явления остаются неизменными. Это тип активного самоубийства, являющегося в силу этого контрастом того упадочного типа, о котором речь шла выше. Такой вид встречается даже среди более простых типов самоубийств. Например, он наблюдается у солдата, который убивает себя вследствие того, что легкая обида запятнала его честь, или просто с целью доказать свою храбрость. Но та легкость, с которой совершаются подобного рода самоубийства, не должна быть смешиваема с рассудочным хладнокровием эпикурейцев. Готовность человека пожертвовать своей жизнью не перестает быть активной наклонностью даже тогда, когда она глубоко вкоренилась в существо человека и оказывает на него влияние с легкостью и самопроизвольностью инстинкта. Леруа передает нам факт, который может служить примером этого. Дело касается офицера, который после того, как уже раз безуспешно пытался повеситься, готовится возобновить покушение на свою жизнь, но предварительно заботится о том, чтобы записать свои последние впечатления – «Странная судьба выпала мне на долю», — пишет он. «Я только что пытался повеситься, уже потерял сознание. Но веревка оборвалась, и я упал на левую руку. Окончив новые приготовления, я хочу снова попытаться лишить себя жизни, но хочу выкурить еще одну трубку. Я надеюсь, последнюю. Первый раз совершить самоубийство для меня не представляло никакой трудности». Надеюсь, что и теперь не будет никакого затруднения. Я так спокоен, как если бы я утром собирался выпить рюмку водки. Бесспорно, это несколько странно. Но между тем, это действительно так. Все написанное правда. Я умру второй раз со спокойной совестью. Под этим спокойствием не кроется ни иронии, ни скептицизма, ни особого невольного содрогания которого решившийся на самоубийство прожигатель жизни никогда не мог бы скрыть. Спокойствие, полное, никаких следов самопринуждения, акт совершается от чистого сердца, потому что все деятельные наклонности человека прокладывают ему путь. Наконец, существует третий тип самоубийств, отличающийся от первого тем, что совершение его всегда носит характер страстности, а от вторых тем, что вдохновляющая его страсть совершенно иного происхождения. Здесь не может быть речи об энтузиазме, религиозной вере, морали или политике, ни о какой-нибудь военной доблести. Здесь играют роль гнев и все то, что обыкновенно сопровождает разочарование. Брие де Басмон, рассмотревший воспоминания 1507 самоубийц, констатировал тот факт что большинство из них было проникнуто отчаянием и раздражением. Иногда они выражались в проклятиях, в горячем протесте против жизни вообще. Иногда это были жалобы на определенное лицо, которое самоубийца считал ответственным за все свои несчастья. К этой группе, очевидно, относятся самоубийства, являющиеся как бы дополнением предварительно совершенного убийства. Человек лишает себя жизни – убив перед этим того, кого он считает отравившим ему жизнь. Нигде отчаяние самоубийцы не проявляется так сильно, как в этих случаях. Ведь тут оно обнаруживается не только в словах, но и в поступках. Убивающий себя эгоист никогда не допустит себя до таких диких насилий. Случается, конечно, что и он пеняет на жизнь, но в более жалобном тоне. Жизнь угнетает его, но не вызывает острого чувства раздражения. Он скорее ощущает ее пустоту, чем ее печали. Она не интересует его, но и не внушает ему положительных страданий. То состояние подавленности, в котором он находится, не допускает его даже терять самообладание. Что же касается альтруиста, то он находится совсем в другом состоянии. Он приносит в жертву себя, а не своих близких. Таким образом, перед нами особый, отличный от предыдущих психический феномен. Он характеризует собою природу анемичного самоубийства. В самом деле, акты, лишенные планомерности и регулярности, не согласующиеся ни между собой, ни с теми условиями, которым они должны отвечать, не могут уберечься от болезненного между собой столкновения. Аномия – независимо от того, прогрессивна ли она или регрессивна, освобождая желание от всякого ограничения, широко открывает дверь иллюзиям, а следовательно и разочарованию. Человек, внезапно вырванный из тех условий, к которым он привык, не может не впасть в отчаяние, чувствуя, что из-под ног его ускользает та почва, хозяином которой он себя считал. И отчаяние его, конечно, обращается в сторону той причины, реальной или воображаемой, которой он приписывает свое несчастье. Если он считает себя ответственным за то, что случилось, то гнев его обращается против него самого. Если виноват не он, то против другого. В первом случае самоубийство не бывает. Во втором оно может следовать за убийством или за каким-нибудь другим проявлением насилия. Чувство в обоих случаях одно и то же, изменяется только его проявление. В таких случаях человек всегда лишает себя жизни в гневном состоянии, если даже его самоубийству и не предшествовало никакого убийства. Нарушение всех его привычек вызывает в нем острое раздражение, которое ищет исхода в каком-нибудь разрушительном поступке. Объект на которого изливается этот образовавшийся таким образом избыток страсти, играет второстепенную роль. От случая зависит, в каком направлении разрядится накопленный запас энергии. То же самое наблюдается и тогда, когда человек отнюдь не опускается, а наоборот, непрерывно стремится, но без нормы и меры превзойти самого себя. Иногда он теряет ту цель, достигнуть которой он считает себя способным, но которая на самом деле превосходила его силы. Это самоубийство непризнанных людей, часто встречающиеся в эпоху, когда нарушена всякая определенная классификация. Иногда же случается, что после того, как человеку в течение долгого времени удавалось удовлетворять все свои прихоти и желания, Он наталкивается на такое препятствие, которое у него не хватает силы преодолеть, и он нетерпеливо спешит прекратить свое существование, которое с этого момента становится для него полным лишений. В таком положении находился Вертер, неугомонное сердце, как он сам себя называл, человек влюбленный в бесконечное, убивающий себя от того, что любовь его была безответна. Таковы те артисты, которые, долгое время наслаждаясь блестящим успехом, убивают себя после одного услышанного свистка, или прочитав о себе слишком суровую критику, или потому что мода на них начинает проходить. Существуют и такие самоубийцы, которые не могут пожаловаться ни на людей, ни на обстоятельства, а сами по себе устают в бесконечной погоне за недостижимой целью, которой желания их не только не удовлетворяются, но возбуждаются еще сильнее. Тогда они возмущаются жизнью и обвиняют ее в том, что она обманула их. Между тем, тот тщетное возбуждение, во власти которого они находились, оставляет после себя особого рода изнеможение, мешающее ослабевшим страстям проявляться с той же силой, как и в предыдущих случаях они как бы утрачивают свою силу и поэтому с меньшей энергией оказывают свое влияние на человека. Индивид, таким образом, впадает в состояние меланхолии и до некоторой степени напоминает собой интеллектуального эгоиста, но не ощущает в своей меланхолии присущей этому последнему томительной прелести. В нем доминирует более или менее сильное отвращение к жизни подобное состояние у своих современников уже наблюдал Сенека, одновременно с вытекающими из него самоубийствами. Поражающее нас зло находится не около нас, оно в нас самих. Мы лишены сил что-либо перенести, не в состоянии вытерпеть страдания, нетерпеливы, не можем наслаждаться радостью. Сколько людей призывают смерть, потому что, испробовав все возможные перемены, они приходят к заключению, что им знакомы уже все ощущения, и ничего нового они испытать не могут. В новейшей литературе наиболее ярким представителем такого типа является Рене у Шотебриана. В то время как Рафаэль – мечтатель, погружающийся в себя, Рене ненасытен. «Меня упрекают в том», – восклицает он с горечью, что у меня непостоянные вкусы, что одна и та же химера не в состоянии долго занимать меня, что я вечно нахожусь во власти воображения, которое стремится, возможно, скорее исчерпать дно моих желаний, как будто их наличность его удручает. Меня обвиняют в том, что я всегда ставлю себе цель, которой не могу достигнуть. Увы, я только ищу неизвестное благо, которое я инстинктивно чувствую, Не моя в том вина, что я повсюду нахожу препятствия, и что все уже достигнутое, теряет для меня всякую ценность. Это описание довершает характеристику тех черт сходства и различия между самоубийством эгоистическим и аномичным, которые уже были выше установлены нашим социологическим анализом. Самоубийцы и того, и другого типа страдают тем, что можно назвать болезнью бесконечности, но в обоих случаях эта болезнь принимает неодинаковые формы. В первом случае мы имеем дело с рассудочным умом, который испытывает болезненное изменение и чрезмерно гипертрофируется. Во втором случае дело идет о чрезмерной и нерегулярной чувствительности. У одного мысль, возвращаясь все время к самой себе, теряет наконец всякий объект, у другого, не знающая границ страсть, не видит впереди никакой цели. Первый теряется в бесконечности мечтаний. Второй в бездне желаний. Таким образом мы видим, что психологическая формула самоубийцы не так проста, как это обыкновенно думают. Сказать, что он устал, испытывает отвращение к жизни, еще не значит определить эту формулу. На самом деле существуют самые различные типы самоубийц, и эти различия ощущаются особенно сильно в том способе, которым совершается самоубийство. Можно таким путем распределить самоубийство и самоубийц на определенное количество видов. Они должны совпадать в их существенных чертах с типами, установленными нами выше, согласно природе тех социальных причин, от которых они зависят. Они являются как бы продолжением этих социальных фактов во внутреннем мире индивида. Необходимо прибавить, что они не всегда наблюдаются в опыте в чистом виде. Часто случается, что они комбинируются между собой и дают начало сложным видам. Признаки, принадлежащие нескольким из них, встречаются одновременно в одном и том же самоубийстве. Причиной этого явления служит то обстоятельство, что различные причины самоубийства могут одновременно оказывать свое действие на одного и того же индивида, и таким образом результаты их перемешиваются. Так, мы видим часто больного, подверженного различным бредовым идеям, которые перепутываются между собой, но все же воздействуют в одном и том же направлении, и несмотря на различное происхождение, приводят к одному и тому же поступку, они взаимно усиливают друг друга. Таким же образом различные лихорадки, соединяясь у одного и того же субъекта, способствуют каждое поднятию температуры его тела. Существует два фактора самоубийства, обладающих по отношению друг к другу особым сходством. Это эгоизм и аномия. В самом деле, нам известно, что обыкновенно они представляют собой только две различные стороны одного и того же социального состояния, поэтому нет ничего удивительного, что они могут встретиться у одного и того же индивида. Даже почти неизбежно бывает так, что у эгоиста замечается наклонность к беспорядочности, так как он оторван от общества, последнее уже не может регулировать его внутреннего мира. Если же, тем не менее, желания его разгораются чрезмерно, то это происходит вследствие того, что жизнь страстей течет у него очень медленно, что взоры его обращены всецело на себя самого, и окружающий мир не привлекает его. Но может случиться, что человек не будет ни полным эгоистом, ни ярко-эмоциональным типом. В таком случае он соединяет в себе Две соперничающие между собою личности. Для того, чтобы заполнить пустоту, которую он ощущает внутри себя, он ищет новых ощущений. Правда, в это искание он вкладывает меньше горячности, чем человек действительно страстный. Но зато он быстрее устает, чем этот последний, и эта усталость снова направляет его внимание на самого себя и усиливает его первоначальную меланхолию. Наоборот, дезорганизаторская тенденция не может не содержать в себе зачатка эгоизма, так как нельзя вовстать против всяких социальных уз, будучи в сильной степени социализированным человеком. Только там, где первенствующую роль играет аномия, зачаток этот не имеет возможности развиться, потому что аномия, заставляя человека выходить из границ, тем самым мешает ему уединиться в самом себе. Но в том случае, если действие аномии менее интенсивно, она позволяет в известной степени эгоизму проявить себя. Например, то препятствие, на которое наталкивается ненасытное желание человека, может заставить его обратиться к своему внутреннему миру и поискать в нем отвлекающего средства против потерпевших крушения страстей. Но так как он не находит там ничего такого, за что он мог бы прочно ухватиться, И так как тоска, которую в нем вызывает созерцание этого зрелища, может только усилить желание бежать от самого себя, то, конечно, вследствие всего этого беспокойства и недовольства только возрастают. Таким образом возникает тип смешанных самоубийств, где подавленность чередуется с возбуждением, мечта с действительностью, порывы желаний с меланхолическими размышлениями. Аномия может точно так же сочетаться и с альтруизмом. Один и тот же кризис может потрясти существование индивида, нарушить равновесие между ним и его средой и в то же самое время обратить его альтруистические наклонности в состояние, возбуждающее в нем мысль о самоубийстве. Это тот случай, который мы называем самоубийством одержимых. Если, например, евреи в большом количестве лишали себя жизни во время взятия Иерусалима, то делали это потому, что, во-первых, победа над ними римлян, превращая их в подданных и данников, тем самым меняла тот образ жизни, к которому они уже привыкли, а во-вторых, потому что они слишком были преданы своему культу и слишком любили свой город для того, чтобы пережить неминуемое разрушение того и другого. Точно так же часто случается, что разорившийся человек лишает себя жизни как потому, что он не хочет жить в стесненных обстоятельствах, так и потому, что он хочет спасти свое имя и имя своей семьи от позора банкротства. Если офицеры и унтер-офицеры с легкостью лишают себя жизни в тех случаях, когда они вынуждены подать в отставку, то это также вызывается как мыслью о той перемене, которая должна произойти в образе их жизни, так и их общим предрасположением считать жизнь за ничто. Две различные причины действуют здесь в одном и том же направлении. Результатом их являются самоубийства, в которых страстная экзальтация или непоколебимая твердость альтруистического самоубийства соединяется с безумным отчаянием, являющимся продуктом аномии. Наконец, эгоизм и альтруизм Две полные противоположности могут скрещиваться в своем воздействии на человека. В известное время, когда распавшееся общество не может уже более концентрировать индивидуальную деятельность, бывают тем не менее индивиды или группы индивидов, которые, испытывая на себе это общее состояние эгоизма, стремятся к чему-то другому, прекрасно чувствуя, что нельзя уйти от самого себя, переходя от одних эгоистических удовольствий к другим, и сознавая, что быстро текущие радости, даже непрестанно обновляемые, никогда не могут усмирить их беспокойство, они ищут более длительного объекта для своей привязанности, который мог бы дать им смысл в жизни. Но так как они не дорожат ничем реальным, то получить некоторое удовлетворение они могут только тогда, когда создадут для себя идеальный объект. Мысль их создает это воображаемое бытие, они делаются его слугами и отдаются ему с тем большей исключительностью, что они ненавидят все остальное, даже самих себя. Весь смысл жизни вкладывают они в свой идеал, и ничто иное не имеет для них цены. Они живут, таким образом, двойной, полной противоречий жизнью, являются индивидуалистами по отношению ко всему, что касается реального мира, и безграничными альтруистами по отношению к вышеупомянутому идеальному объекту. А мы знаем, что оба этих состояния неизбежно ведут человека к самоубийству, Таковы признаки и источники стоического самоубийства. Мы указали сейчас, каким образом в нем проявляются существенные черты эгоистического самоубийства, но они могут проявляться и другим образом. Если стоик учит абсолютному безразличию ко всему, что выходит за пределы его индивидуального «я», если он заставляет индивида довольствоваться самим собой, то он в то же время ставит его в тесную зависимость от вселенского разума и сводит его до положения орудия, с помощью которого этот разум реализуется. Таким образом, Стоик сочетает две противоположные концепции – моральный индивидуализм в наиболее радикальной форме и крайний пантеизм. Таким образом, Рекомендуемое им самоубийство является одновременно бесстрастным, как у эгоиста, и облечённым в форму долга, как у альтруиста. В нем проявляются меланхолия одного и деятельная энергия другого. Эгоизм в нем перемешивается с мистицизмом. Между прочим, это смешение отличает мистицизм, присущий эпохам падения, от того, чрезвычайно отличного от него, Несмотря на одинаковую внешность мистицизма, который наблюдается у молодых народов в период формирования, первый вытекает из коллективного порыва, увлекающего по одному пути самых различных людей, из самоотвержения, с которым люди забывают себя во имя общего дела. Второй является эгоизмом, занятым только собой. Тем ничто, которое старается превзойти себя, но достигает этого только по видимости и искусственным образом. Второе. Априори можно подумать, между природой самоубийства и видом смерти, который выбирает для себя самоубийца, существует какое-нибудь соотношение. В самом деле, представляется вполне естественным, что те средства, которые он употребляет для выполнения своего решения, находятся в зависимости от вызывающих его поступок чувств и, следовательно, выражают их. Поэтому может явиться попытка воспользоваться теми сведениями, которые на этот счет дают нам статистики и дать более обстоятельную характеристику самоубийств по внешним формам их осуществления. Но все попытки, которые мы предприняли в этом смысле, дали нам только отрицательные результаты, Между тем, несомненно, что выбор способа смерти зависит только от социальных причин, так как относительное число различных способов самоубийства в течение долгого времени остается неизменным в рамках одного и того же общества, тогда как оно чувствительно изменяется при переходе от одного общества к другому. У каждого народа есть свой излюбленный вид смерти, и порядок его предпочтений – очень редко изменяется. Он даже постояннее, чем общее число самоубийств. Обстоятельства, которые иногда слегка изменяют второе, совершенно не затрагивают первого. Больше того, социальные причины имеют настолько преобладающее значение, что влияние космических факторов делается незаметным. Таким образом, число утопленников не изменяется, вопреки всем предположениям, в зависимости от времени года, согласно какому-либо специальному для этого закону. Вот каково было их помесячное распределение во Франции в течение периода 1872-1878 годов. В сравнении с распределением числа самоубийств вообще. Доля каждого месяца в тысячи годовых самоубийств. Январь. Все виды 75,8, утопленники 73,5 февраль соответственно 66,5 67,0. март 84,8 и 81,9. апрель 97,3 и 94,4. май 103,1, 106,4. июнь 109,9, 117,3 июль сто 1077 август 86,3-91,2, сентябрь 743 четыре,3 и семьдесят ровно октябрь 741 4 74 и семьдесят ноябрь 652 цел и шестьдесят ровно декабрь 59,2-54,2. Мы видим, что число утопленников повышается в течение лета чуть-чуть сильнее, чем число самоубийц вообще. Разница очень незначительна. И однако, лето должно было бы благоприятствовать этому виду самоубийства. Правда, говорят, что утопленников бывает больше на юге, чем на севере, и объясняют это обстоятельство влиянием климата. Но в Копенгагене в течение периода с 1845 по 1856 год Этот способ самоубийства встречался не менее часто, чем в Италии. 281 случай вместо 300. В Санкт-Петербурге в 1873-1874 годах способ этот применялся чаще всех других. Следовательно, температура не представляет этому роду смерти никаких препятствий. Однако социальные причины, от которых зависят вообще самоубийства, отличаются от тех, которые определяют способ их выполнения, так как нельзя установить никакого соотношения между различаемыми нами типами самоубийств и наиболее распространенными способами их выполнения. Италия – страна глубоко католическая, научная культура ее вплоть до настоящего времени была развита очень слабо, можно было бы предполагать, что альтруистический вид самоубийства распространен в ней больше, чем во Франции и Германии, ибо между ним и уровнем интеллектуального развития наблюдается до известной степени обратная пропорциональность. Следовательно, в силу того, что самоубийство путем огнестрельного оружия там чаще встречается, чем в странах, расположенных в центре Европы, Можно подумать, что этот способ убивать себя находится в зависимости от альтруизма. Можно даже в подтверждении этого предположения сослаться на то, что этот способ самоубийства предпочитается солдатами. Оказывается, однако, что во Франции наиболее интеллигентная часть населения, писатели, артисты, чиновники, лишает себя жизни этим способом. Точно так же может показаться, что меланхолическое самоубийство – чаще всего выражается в повешении, между тем в действительности оно всего чаще встречается в деревнях, хотя меланхолия более присуща городским жителям. Как мы видим, те причины, которые толкают человека на самоубийство, и те, которые заставляют его выбрать определенный род смерти, не одинаковы. Условия, определяющие его выбор, имеют совсем иное происхождение. Во-первых, совокупность привычек и всевозможных обстоятельств заставляет его выбрать то, а не иное орудие смерти. Следуя постоянно по пути наименьшего сопротивления до тех пор, пока на сцене не появляется новый фактор, человек хватается за то орудие, которое у него находится непосредственно под руками и которое ежедневное употребление сделало для него наиболее привычным. Вот почему, например, в больших городах чаще бросаются с возвышенных мест, там дома выше, чем в деревнях. Точно так же по мере того, как земной шар покрывается сетью железных дорог, явился новый способ лишать себя жизни, бросаясь под поезд. Таким образом, динамика различных способов самоубийства в общей картине добровольных смертей является показателем, усовершенствование промышленной техники, наиболее распространенной архитектуры, научных знаний и так далее. Когда электричество будет более распространено, то участятся самоубийства посредством электрического тока. Но причины здесь могут быть еще более наглядны. Они зависят от того достоинства, которое имеют различные виды самоубийства в глазах каждого народа или, В пределах одного народа, в глазах известных социальных групп. В самом деле различные виды смерти занимают разные места. Некоторые считаются более благородными, другие более вульгарными и даже унизительными, и способ их оценки различен у разных социальных групп. В армии, например, обезглавление считается позорной смертью, в других случаях унизительным считается повешение. Вот почему повешение распространено в деревнях гораздо больше, чем в городах, и в маленьких городах гораздо более, чем в больших. Это объясняется тем, что этот вид смерти носит на себе отпечаток чего-то грубого и дикого, что оскорбляет утонченность городских нравов и тот культ, который городские классы населения поддерживают по отношению к человеческой личности. Может быть, отвращение к этому виду смерти – Проистекает еще от того позорного характера, который придан этому способу умерщивления по причинам исторического порядка, и который утонченный городской житель воспринимает с большей живостью и чувствительностью, чем деревенский. Следовательно, вид смерти избранной самоубийцы есть явление совершенно не зависящее от самой природы самоубийства. Как не тесно связаны на первый взгляд эти два элемента одного и того же акта, но на самом деле они не зависят друг от друга. Во всяком случае, они обнаруживают только внешнее совпадение, так как несмотря на то, что оба они зависят от социальных причин, выражаемые ими социальные состояния далеко не одинаковы. Первое нисколько не объясняет нам второго и требует совершенно самостоятельного изучения. Вот почему Несмотря на то, что обыкновенно исследователи очень обстоятельно говорят о способах смерти, мы больше не будем останавливаться на этом вопросе. Это ничего не прибавило бы к тем результатам, которые дали наши предыдущие изыскания.